Когда я проснулся, было темно, и я действительно чувствовал себя отдохнувшим. Напряжение покинуло меня, а думы мои были куда более мирными. Фактически в затылке у меня плясал заряд приятного возбуждения. Это был вертевшийся на кончике языка императив, захороненная идея, которая... Да. Я сел, потянулся за одеждой и принялся облачаться. Я пристегнул Грейс Вандер, сложил одеяло и сунул его под мышку. Я чувствовал, что в голове у меня прояснилось, а бок перестал покалывать. Я не имел ни малейшего представления, сколько я проспал, и в данный момент это едва ли стоило выяснять. Мне надо было выяснить нечто куда более важное, нечто такое, что должно мне было прийти в голову давным-давно, да фактически и пришло я действительно сразу же уставился на него, но жернова времени и событий вытеснили его из головы до нынешнего дня. я запер за собой комнату и направился к лестнице трепетало пламя свечей и поленявший олень веками умиравший на гобелене справа от меня оглядывался на поленявших собак преследовавших его приблизительно столь же долго иногда мои симпатии принадлежали оленю обычно же собакам. Надо будет как-нибудь отреставрировать гобелян. Я спустился вниз по лестнице. Снизу не было слышно никаких звуков. Значит, время было позднее. Это было хорошо. Прошел еще один день, и мы еще живы, может быть, даже поумнели, стали достаточно мудрыми, чтобы понять, что есть еще много такого, что нам нужно узнать. Надежда. Вот, наверное, что у меня отсутствовало, когда я, воя, сидел в той проклятой камере, прижимая руки к уничтоженным глазам. Виала. Я бы желал иметь возможность поговорить с ней в те дни хоть несколько минут. Но я усвоил то, чему научился в скверной школе, и даже более мягкий курс обучения, вероятно, не придал бы мне твоего милосердия. Я все же... Трудно сказать. Я всегда больше чувствовал себя псом, чем оленем, больше охотником, чем жертвой. Ты могла бы научить меня чему-то, что притупила бы злость, смягчила бы ненависть. Но было бы это к лучшему. Ненависть умерла вместе с ее объектом, и злость тоже прошла. Но, оглядываясь назад, я гадаю... А сумел бы я добиться своего, если бы они меня не поддерживали. Я вовсе не уверен, что пережил бы свое заключение, если бы мои уродливые спутники то и дело не возвращали меня силком к жизни и нормальности. Теперь я мог позволить себе роскошь думать при случае, как олень, но тогда это могло бы оказаться роковым. По-настоящему я этого не знаю и сомневаюсь, что когда-нибудь узнаю. На втором этаже тоже стояла полная тишина. Снизу доносились слабые звуки. — Спокойной ночи, миледи. Поворот и снова вниз. — Интересно, открыло ли Рэндом что-нибудь важное? — Вероятно, нет. Иначе или он, или Бенедикт уже связались бы со мной, если не попали в беду но нет смешно беспокоиться реальная опасность в должное время даст о себе знать и хлопот у меня будет больше чем достаточно вот и нижний этаж уил окликнул я рольф да лорд корвин двое часовых встали по стойке смирно заслышав мои шаги их лица сказали мне что все обстояло хорошо Но ради проформы я спросил, все ли в порядке. — Все спокойно, лорд, — ответил старший. — Отлично. Я продолжил путь, войдя и пройдя мраморный обеденный зал. Он сработает. Я был уверен в этом, если время и влажность полностью его не стерли. И тогда... Я вступил в длинный коридор, где по обеим сторонам тесно сдавливали пыльные стены. Темнота, тени, мои шаги. Я подошел к двери в конце коридора, открыл ее и вышел на платформу. Затем снова вниз по этой винтовой лестнице с огнями то тут, то там, в пещеры Колвера. Рэндом был прав, решил я тогда. Если убрать все вплоть до уровня того отдаленного дня что будет близкое соответствие между тем, что останется, и местом того первозданного лабиринта, который мы посетили этим утром. Вниз. Изгибы и повороты во мраке. Освещённая фонарями и факелами караульная была в нём по-театральному чёткой. Я достиг дна и направился в ту сторону. Добрый вечер, лорд Корвин произнесла тощая, труповидная фигура. Она с улыбкой курила трубку, прислонясь к полкам. «Добрый вечер, Роджер. Как дела в подземном мире? Крысы, летучие мыши и пауки? Ничто другое больше не шевелится. Мирно? Тебе по душе эта служба?» Он кивнул. «Я пишу философский роман, с элементами ужаса и психопатологии. Над этими частями я работаю здесь. Подходящая обстановка, что и говорить, согласился я. Мне понадобится фонарь. Он фыркнул и взял один фонарь с полки, после чего зажег его от свечи. — У него будет счастливый конец? — спросил я. Он пожал плечами. — Я буду счастлив. Я имею в виду полное торжество. «И герой спит с героиней, или ты убьешь всех до единого?» ну, «Это едва ли будет справедливо», — заметил он. «Неважно. Может быть, я однажды прочту его». «Может быть», — не возражал он. Я взял фонарь и повернулся к выходу, двинувшись в направлении, в котором уже жутко давно не двигался. Я обнаружил, что все еще могу мысленно измерять расстояние по эху от моих шагов. В скором времени я приблизился к стене, высмотрел нужный коридор и вошел в него. Затем дело просто заключалось в подсчете шагов. Мои ноги дорогу знали. Дверь в мою старую камеру была частично приоткрыта. Я поставил фонарь на пол и использовал обе руки, чтобы открыть ее полностью. Она поддалась неохотно, со стоном. Затем я поднял фонарь и вошел. Мускулы мои затрепетали, а желудок сжался. Я начал дрожать. Мне пришлось побороть сильный импульс, рвануться и убежать. Я не предвидел такой реакции. Я не хотел уходить от тяжелой, оббитой медью двери из страха, что ее захлопнут за мной и задвинут на засов. Это был миг, близкий к чистому ужасу, пробужденному во мне маленькой грязной камерой. Я заставил себя сосредоточиться на мелочах, на дыре, служившей мне туалетом, на черном пятне, где я развел костер в тот последний день. Я провел рукой по внутренней поверхности двери, находя и прослеживая пальцами борозды, выдолбленные моей ложкой. Я вспомнил, какую работу проделали мои руки, и нагнулся изучать выдолбленные канавки. Они были не совсем глубокие, как показалось в то время, если сравнить с толщиной двери. Я понял, как сильно я преувеличивал воздействие этих слабых усилий вырваться на свободу. Я прошел мимо нее и осмотрел стену. Нечетко. Время и влажность поработали над уничтожением рисунка. Но я еще мог различить контуры маяка кабры, ограниченного четырьмя чертами моей старой ручкой ложки. Магия рисунка все еще присутствовала тут, та сила, которая, наконец, перенесла меня на свободу. Я почувствовал ее, не взывая к ней. Я повернулся и встал лицом к другой стене. Рисунок, который я сейчас рассматривал, пожевал менее хорошо, чем рисунок маяка, но, впрочем, он был выполнен в крайней спешке при свете моих последних нескольких спичек. Я даже не мог разобрать всех деталей, хотя моя память снабдила меня некоторыми из тех, что были скрыты. Это был вид кабинета или библиотеки с выстроившимися вдоль стен книжными полками, письменным столом на переднем плане и глобусом рядом с ним. Хотел бы я знать, следует ли мне рискнуть и почистить его. Я поставил фонарь на пол и возвратился к рисунку на другой стене. Уголком одеяла я мягко стер пыль с точки неподалеку от основания маяка. Линия стала четче. Я снова протер ее, прикладывая немного больше давления. Неудачно. Я уничтожил дюйм с чем-то рисунка. Я отступил и оторвал широкую полосу от края одеяла. Оставшееся я свернул и уселся на него. Затем медленно и осторожно я приступил к работе над маяком. Я должен был добиться точного ощущения, как надо работать и прежде чем попробовать очистить другой рисунок. Полчаса спустя я встал и потянулся, после чего нагнулся и оживил ноги массажем. То, что осталось от маяка, было чистым. К несчастью, я уничтожил примерно 20% рисунка, прежде чем приобрел ощущение текстуры стены и правильного поглаживания по ней. Я сомневался, что в дальнейшем улучшу его. Фонарь зашипел, когда я передвинул его. Я развернул одеяло и оторвал свежую полосу. Я опустился на колени перед другим рисунком и принялся за работу. Спустя некоторое время я освободил то, что осталось от него. Я забыл про череп на столе, пока осторожное движение тряпкой не обнаружило его вновь и угол противоположной стены и высокий подсвечник. Я отодвинулся. Протирать дальше было рискованно и, к тому же, вероятно, и не нужно. Он казался почти целиком таким же, каким был. Пламя фонаря вновь затрепетало. Проклиная Роджера за то, что он не проверил уровень керосина, я встал и держал свет на уровне плеча слева от меня и выбросил из головы все, кроме сцены передо мной. Когда я пристально посмотрел на рисунок, он приобрел некоторую перспективу. Миг спустя он стал совершенно трехмерным и расширился, заполнив все мое поле зрения. Я шагнул вперед и поставил фонарь на край стола. Я обвел взглядом помещение. Вдоль всех четырех стен шли книжные полки. Не было никаких окон. Две двери в противоположном конце комнаты справа и слева напротив друг друга были, одна закрыта, а другая частично приоткрыта. Рядом с открытой дверью был длинный низкий стол, заваленный книгами и бумагами. Открытые места на полках, ниши и выемки занимали экстравагантные диковины, кости, камни, керамика, покрытые письменами таблички, линзы, жезлы и инструменты неизвестного назначения. Огромный ковер напоминал Ордебильский. Я сделал шаг к тому концу комнаты, и фонарь вновь зашипел. Я обернулся и протянул к нему руку, и в этот момент он погас. Прорычав ругательство, я опустил руку, затем я медленно повернулся, проверяя, нет ли каких-нибудь возможных источников света. С полки напротив слабо светило что-то, напоминающее ветку коралла, и из-под закрытой двери выбивалась бледная линия света. Я плюнул на фонарь и пересек комнату. Дверь я открыл как можно тише. Комната, в которую она ввела, была пустой. Маленькой безоконной гостиной слабо освещенной все еще тлеющими углями в ее единственном очаге. Стены комнаты были из камня и смыкались надо мной в сводчатый потолок. Камин был, вероятно, природной нишей слева от меня. В противоположной стороне была устроена большая бронированная дверь, и в замке ее был частично повернут большой ключ. Я вошел, взял свечу с ближайшего стола, и двинулся к камину зажечь ее. Когда я опустился на колени и стал искать среди углей пламя, то услышал поблизости от двери тихие шаги. Повернувшись, я увидел его сразу за поворотом. Он был примерно полутора метров ростом, горбатый. Волосы и борода у него были даже длиннее, чем я помнил. Дворкин был одет в ночную рубашку, доходящую ему до лодыжек. Он держал в руке масляную лампу, и его темные глаза вглядывались в меня над ее покрытым сажей выходным отверстием. — Аберон, — произнес он, — пришло, наконец, время? — Какое именно время? — переспросил я мягко. Он засмеялся. — Какое же еще? — Время уничтожить мир, конечно. Я держал свет подальше от лица, — а голос на октаву ниже. «Не совсем», — возразил я. Он вздохнул. «Ты все еще не убежден». Он посмотрел вперед и вскинул голову, приглядываясь ко мне. «Почему ты должен все портить?» — спросил он. «Я ничего не испортил». Он опустил лампу. Я снова отвернул голову, но он, в конце концов, сумел разглядеть мое лицо. Он засмеялся. «Забавно. Ты явился как юный лорд Корвин, думая поколебать меня семейными чувствами. Почему ты не выбрал Бранда или Блейза? Лучше всего нам послужили детки Клариссы». Я пожал плечами и встал. И да, и нет. Я решил кормить его двусмысленностями, пока он принимал их и отвечал. Могло всплыть что-то ценное, и это казалось легким способом держать его в хорошем настроении. — А ты сам, — продолжал я, — какой лик ты предал бы всему? — О, чтобы завоевать твое доброе расположение, я скопирую тебя, — заявил он, а затем принялся смеяться. Он откинул голову, а когда его смех зазвенел вокруг меня, с ним произошла перемена. Рост его, казалось, увеличился, а лицо переместилось по горизонтали, словно парус, повернутый слишком близко к ветру. Горб на его спине уменьшился, когда он выпрямился и стал выше. Черты его лица преобразились, а борода почернела. К тому времени стало очевидным, что он каким-то образом перераспределил массу своего тела, потому что ночная рубашка, доходившая ему до лодыжек, была теперь на полпути к его коленям. Он глубоко вздохнул, и плечи его расширились. Руки его удлинились, выпуклый живот сузился, приталился. Он достиг моего плеча, а затем стал еще выше. Горб его совершенно рассосался. Лицо его исказилось в последний раз, переустроенные его черты застыли. Смех его упал до смешка, растаял и кончился ухмылкой. Я рассматривал слегка более хрупкую версию самого себя. «Достаточно?» — поинтересовался он. «Да, ладно». Я вытащил дрова из поленницы справа от себя. Мне пойдет на пользу любая задержка, которая выиграет время для изучения реакций. Пока я занимался этой работой, он подошел к креслу и сел. Когда я бросил на него быстрый взгляд, то увидел, что он не глядел на меня, а уперся взглядом в тени. Я кончил разводить огонь и поднялся, надеясь, что он скажет еще что-нибудь. В конечном итоге он и сказал. Что там сталось с великим замыслом? Я не знал, говорит ли он о лабиринте или о каком-то отцовском генеральном плане, в который он не был посвящен. Поэтому я ответил, скажи мне сам. Он вновь засмеялся. А почему бы и нет? Ты переменил свое мнение. Вот что случилось. С какого на какое, на твой взгляд? Не насмехайся надо мной. Даже ты не имеешь права насмехаться надо мной. Меньше всех ты. Я поднялся на ноги. Я не насмехался над тобой.